а 5 Мурин проснулся как всегда с тяжелой головой с тоской на сердце будто во сне случилось что-то ужасное но самого сна не помл снилось наверняка схватка то поле которое не забыть наваленные трупы в мундирах окровавленных изорванных картечью или совсем целых казалось, солдат сейчас встанет и покрутит ус. Скользкие от крови груды мертвых. Мурин позвонил. У лакея спросил себе кофе, велел прислать своего слугу и подать платье. Провел по подбородку, бриться сегодня или нет. Делать визиты он не собирался. Дамское, если только общество. Но отдам он хотел некоторое время держаться подальше. Мурин... чесал подбородок и оставил все как есть. На подносе с завтраком, который подал ему гостиничный лакей, белел сложенный листок с красной восковой печатью. Мурин поднял вопросительный взор. Лакей наклонил голову. от господина Мурина изволили прислать срочным: Что за срочность могла быть в такой ранний час у эполита? Мурин распечатал записку. Иполит просил его приехать как можно скорее для важного разговора. Не имея ни малейшего представления, о чем может идти речь, Мурин бросил записку на стол и занялся кофеем. Одевшись позавтраков, сложив и сунув записку от Иполита себе за отворот, чтобы не забыть о ней совсем, он вышел из подъезда Дмутовой гостиницы. Тучи висели низко, тяжесть обкладывала голову. Был тот типично петербургский день, мокренький и тёмный, когда кажется, что ничего не удастся. Рядом затрещали колёса. Мурин удивлённо увидел, что от поребрика набережной тронулась и подкатила к ступеням крыльца знакомая лошадь в знакомой упряжи. — Ба, Андриан! — А чё ты вылупился? Мурину совестно стало. «Да, думал, вдруг ты передумал. Сам же сказал, утро вечера мудренее». Тот заржал. «Ага, тут ты меня поддел! Полезай!» Мурин сурово обернулся на Швейцара, чтобы тот не вздумал помогать. Андриан слегка покачал головой, глядя, как Мурин барахтается, но ничего на это не сказал, что... пока тот не утвердился на сиденье куда же баин я тебе не барин иди ты а кто командир моррин был не в настроении пикироваться поезжай в крепость надо расспросить проно об убитой девке колобук это так ее звали Прошин поморгал, точно глазные яблоки были сцеплены с умственным механизмом, и одно движение помогало завести другое. Но сейчас не особенно помогло. «Да нечего мне о ней сказать». Прошин сидел сгорбившись на застланный серым суконным одеялом арестантской койке. Локти на коленях, пальцы переплетены. Мурин привалился в углу спиной к шершавой стене, чтобы дать отдых раненой ноге. На столе лежал сверток, судя по душку, который проникал сквозь промасленную бумагу, там были объедки со вчерашнего. Чай в стакане был явно холодный, успел подернуться маслянистой радужной пленкой. Мурина осенила: Ты что не завтракал? А что? Прошин отмахнулся, как будто не вполне понял, о чем его спросили. Ещё поморгал. «Так это её я убил?» «Так ты её знал?» Он расцепил руки, сложил ковшом и спрятался в него лицом. Прикрыл глаза. «О, Господи! Ты что, и этого не помнишь?» Прошин помотал головой. «Знал». Мурин почувствовал, что теряет терпение. — В смысле, ёб? — Прошин опять помотал головой. — Я не помню. Нет, не ёб. Ты ж только что не был уверен. — А теперь уверен. — Ты ж утверждаешь, что ничего не помнишь. — Не помню. А тут уверен. — С чего вдруг? Прошин даже приподнялся. — Никогда. Ни в страшном сне. страшным передразнил мурин как говорится не бывает страшных баб бывает мало водки а ты друг мой в ту ночь так нажрался что мог броситься и на машинную нору нет так нажраться я не мог муина удивила его категоричность так ты хоть что-то помнишь или нет но прошин опять только помотал головой не помню ничего Мурин стиснул зубы, чтобы не наброситься. Прошин глядел доверчиво. Но есть внутреннее чувство. Не было у меня с ней ничего, я уверен. Мурин вырубался. Объяснить не могу. Прошин взмолился. Не спрашивай, убил или нет, я не знаю. А что, не ёпь я её, это точно. Не знаю, почему. Знаю и всё, уверен. Почему? Не знаю. Не помню. мурин схватился за лоб у я сам так скоро с ума сойду то ты знаешь что не знаешь что помнишь что не помнишь ладно я ее не ёб это точно хоть убей хорошо не ёб так пока и оставим мурин отлепился от стены от движения сложенный листок выскользнул из-за отворота спланировал на полу прошлом в Суетливо подцепил его, протянул. Мурин запихал записку Ипполита себе в рукав. Она вдруг подала ему идею. «О человеке многое, можно сказать, по бумагам, которые он о себе оставляет. Где был, с кем, когда, по какому поводу...» «Вот что. Позволь мне посмотреть твои бумаги». Прошин заморгал. «Какие? Да я писать не мастак...» «Что ты думаешь отыскать в моих бумагах?» «Сам не знаю. Вексель, счёт, записка, письмо, расписка. У меня тоже вот чувство. Вдруг найдётся что-то, что, что прольёт хоть какой-то свет на всю эту историю. Что-то подскажет». Прошин пожал плечами. «Конечно. Скажи тётушке... Нет, сестрице лучше скажи. Объясни, как есть». мысль еще раз встретиться с мадеммуазель прошиной не наполнила мурина восторгом вот еще сестрица то зачем беспокоить с какой стати справлюсь прошин схватил его за руку глаза его повлажнели справьте мурин умоляю справся мурин похлопал другой рукой сверху на слов не нашел только хмыкнул Выпустил руку Прошина. Шагнул, запнулся, а что-то мягкое чуть не полетел с криком «бля!». Но Прошин успел его поймать в объятья и выровнять. «Бля!» У Мурина запоздало, заколотилось сердце. «Тут у тебя убиться недолго». «А, это... Платье мое грязное. Извини, сейчас». Прошин пнул узел с пути. В узенькой камере вариантов было немного мурин попытался подбодрить его шуткой лежу обслуживание тут в номерах так себе стирку не дождешься прошин нервно хохотнул стал ногой заталкивать под койку мурин наклонился схватил узел давай заберу пока кто-нибудь башку тут себе не разбил выйдя из камеры про на мурин притворил дверь она была не заперта. Первые страсти улеглись. Все вспомнили, что Прошин был по общему разумению то, что у англичан называется «джентльмен». Не предполагалось, что он способен на такой бесчестный поступок, как побег из тюрьмы. Караульного Мурин нашел в чисто выметенной комнатке у самого выхода. Она почти не отличалась от той, в которой держали Прошина. Разве была попросторнее. Или казалось такое от того лишь, что в ней не было кровати. И еще решетки на окне не было. На подоконнике стояла клетка с канарейкой. Караульный кормил птичку. Просовывал крошки между прутьями и посвистывал, с головой уйдя в это идиллическое занятие, столь несовместимое с его мрачным ремеслом. Морин прочистил горло. Караульный вздрогнул, уронил крошку. Птица с шорохом порхнула, задев прутья. Караульный вытянулся во фрунт, обозначив, что полностью перешел к своей официальной ипостаси. «Развели тут свинарник!» — Мурин бросил узел на пол. «Что здесь тебе, каторжник, что ли? Здесь дворянин и офицер! Изволь прибрать!» На лице у того появилось умоляющее выражение. «Видите ли, ваш Блоруди...» «Что?» — сдвинул брови Мурин. «Исполняй немедленно!» Тот не двинулся и вдруг перешел на шепот. «Ваш Блоруди, да я... не приказана...» «Что ты мелешь? В комнате свинство! Завтрак не подан! Святым духом, по-твоему, офицеру питаться!» «Да ведь изволь поставить чай и подать ему немедленно завтрак!» Но «Несердитый приказ, негрозная харя...» Не возымели на караульного никакого действия. Он не шевельнулся. На лице замешательство. Мурин заревел так, что на лбу вздулись жилы. «Сию секунду! Марш!» В синях грохнула дверь и затопотали сапоги. Коридор наполнился типично солдатским духом. Деготь, портупеи и ружейное масло. Солдат было двое. Оба в пехотных мундирах. За ними вошел полковник Рахманов, распространяя дух кёльнской воды. При виде Мурина он на миг смутился. Затем лицо его снова замкнулось. Мурин отдал честь по форме. «Доброе утро, род Нестер!» — заговорил Рахманов по-французски. При звуках непонятной им речи солдаты тут же сделали оловянные глаза. — Мне очень жаль, что так все вышло с вашим приятелем и нашим сослуживцем. Простите, не имею понятия, что вышло. Полковник Рахманов дернул желваками. — Великий князь, командующий гвардией, лично отдал приказ перевести корнет под строгий арест. Мурин сузил глаза и язвительно бросил. — А, понял. Назидание другим. назидание другим сухо и строго подтвердил полковник рахманов это дело должно остудить другие буйные головы война войной на человекоуб убийствство и всякое буйство должны быть оставлены на поле боя если меры не принятия решительно вы сами знаете ротмистер каковы могут быть последствия не знаю каковы не быть тяжелоороым юнцом ротмистер вы боевой офицер он сделал глазами знак солдатам мурин и с ужасом увидел что в руках один держал кандалы вы собираетесь его аковать дворянина офицера таковы правила великий князь приказал перевести преступников в каземат в каземат гляжу вы уже записали его в преступе крикнул мулин он сам сделал себя преступником а дознания в интернет был найден пьяным как свинья подле убитой им женщины на глазах многих свидетелей какое еще дознания вам требуется господин ротмистер и коротко приказал по-русски смена вольно свободное моррин подхватил узел и кренясь на бок вышел вон сердце его бешено колотилось ваше благородие. У ворот тотчас подскочил к нему молодой человек со сложенным листком в протянутой руке. По собранности всей фигуры и забрызганным сапогам Мурин с одного взгляда признал в нем посыльного. Он взял листок. Он был запечатан. Мурин узнал на воске оттиск брата. «Опять? Что за срочностью, Ипполита?» его сиятельство изволили передать вам срочно в гостинице я вас не застал там сказали что вы изволили ехать сюда морин вспомнил фигуру швейцара что маячило у подъезда гостиницы когда он отъезжал все то не гляжу знают пробормотал он не слишком довольй такой осведомленностью всюду то нос свой поганый сует ему тотчас же захотелось сменить номер у димута на нечто более скромное и конфиденциальное он торопливо сорвал восковой пятачок и пробежал глазами послания на сей раз и полит был суровий жду тебя у себя немедли это очень важно и полит чернила начали плывать в воздухе висела морось мурин поспешно свернул и убрал записку очертания крепости терялись в тумане который наполз с реки с той быстротой что свойственно петербургскому туману мулин усталость зябка поылный топтался рядом на учтивом расстоянии изволите ли передать ответ или сообщить что ответа не будет нет необходимости ни в том ни в другом я сам отправляюсь к его сиятельству он дал на чай посыному в лес в коляску на морскую до мадоевских И Полит жил там, где жили все сильные миры сего, если только не владели собственным особняком. Настолько богатый Полит еще не был. Все только впереди. Андриан кивнул, и рысак стрелой полетел через Неву, противоположный берег которой терялся в тумане, и, казалось, исчез навсегда. Мурин упрятал нос в воротник шинели и мрачно глядел на молочное Мариво вокруг. «И все в этом деле прошено, вот такой же туман!» — невольно думалось ему. Был тот час, когда светские люди еще спали глубоким сном, заявившись домой под утро. Ипполит исполнял все светские обязанности, которые возлагало на него его высокое положение, но, видимо, организм его обладал особой прочностью и довольствовался коротким сном. Полит был выбрит, причесан, одет, но вместе с тем свеж и полон энергии, даже какого-то нервического нетерпения. Он недвижно сидел в кресле с книгой нога на ногу, На но ступня в лакированной туфле тряслась, точно на нее действовали силы животного магнетизма. Наконец-то вскочил он, захлопнув и положив книгу на подлокотник, когда лакей провел Матвея в гостиную. И тут же распорядился передай чтобы подавали экипаж я выезжаю тотчас лакей с поклоном затворил двери тебя нелегко поймать утром упрекнул и полиц смягчая тон улыбкой извини из-за меня ты похоже опаздываешь пустяки знаешь как говорят начальство не опаздывает начальство задерживается темем не менее шутки в сторону мне необходимо было с тобой поговорить. поли со значительным видом скроил озабоченную гримасу брови вместе губы сжаты точно собирался резать брату и вторую здоровую ногу матвей попытался ответить беззаботно но вышло напряженно хоть он и не знал в чем дело озабоченности полита заразила его и вот он я такие люди как и полит не беспокоятся зря что же Ходить вокруг да около ни к чему. «Так», — потянул Матвей, — «тобой недовольны». «Ты?» «Я люблю тебя всегда», — отмахнулся Ипполит. «Хоть весь мир встанет на дыбы. Но, пожалуй, что и я недоволен тоже, только в другом смысле. Скажем так, некое лицо». «Некое лицо сообщило тебе о своем недовольстве мною?» Полит наклонил породистую голову и по правил. Это лицо не сообщает. Это тот тип, что англичане называют джентльмен. Оно дало мне понять, что недовольно. Какое лицо? И Полит чуть закатил глаза. Ты это в самом деле? Г глазаза Матвея сузились. Ясно, значит либо великий князь, либо выше, сам государь. Вслух он спросил только: И чем же оно недовольно в моей персоне? С твоей персоной все благополучно, не все с тем, что твоя персона делает. Матвей спплел руки на груди: Что же я такое делаю? Ты знаешь брось это это это что Мурин начинал беситься брось, просто оставь это дело оно крайне дурно пахнет. Матвей кивнул: Токо ради этого ты гонялся за мной по всему городу. Он расплел руки и сделал шаг к двери. И полит снова нахмурился я бы просил тебя высказать более ясный ответ изволь ты мне передал что это лицо недовольно я уловил вот и все иными словами ты не прекратишь свои расспросы иными словами не прекращу чего ты этим добиваешься дразнить гусей и восстановить против себя мнение опытный царедворец и полит затормозил вовремя перековал на скаку общество и полит причем здесь чье-то мнение или гуси или я сам дело не во мне и даже не в этом дураке прони я не говорил про проно ах оставь поморщился матвей Ты не говорил это я говорю и говорю не о нем а о том, что все в жизни меняется, все подвержено прогрессу, в том числе и установлению истины. Совершенно так, как наука изыскивает новые методы, чтобы проникнуть в тайны прошлого или природы, так же можно открывать и тайны совершенных преступлений. «Боже мой, откуда ты этого набрался?» Матвей слегка покраснил. «Был у нас один пленный, Керасир. Он и рассказал. До войны он служил в париже в подразделении которое они при ведомстве фуше создали только что перед войной они назвали его безопасность сюрте матвей слишком хорошо знал брата и не ошибся при упоминании всесиленного наполеоновского министра фуши тот тотчас стал слушать с особым вниманием и полит был истинно государственным человеком мурин оживленно продолжал «Он очень интересно говорил, кирасир этот. Они там все поменяли. Ну, то есть, не все. Есть полиция, лопухи и олухи царя небесного вроде нашей. Но это сюрте — это нечто совсем другое. Это не полиция. Они не хватают первого попавшегося, а осматривают место преступления». осматривают труп какие на нем раны чем такие могут быть нанесены глядят кто какие оставил следы счают их с обувью соотносят рассказы очевидцев друг с другом и с обстановкой глядят вообще вокруг по вещам и обстановке пытаются воссоздать события прямо как какой-нибудь ученый кюве восдает облик древнего ящера по косточке они добились просто блестящих результатов сказал это твой пленный французский керосин да ты повторил с вызовом матвей сказал пленный француз среди французов тоже бывают и негодяи и люди чести весьма подходящее время ты выбрал чтобы ссылаться на французов фыркнул и полит но матвей видел на самом деле брат не отмахнулся от его слов под черепной коробкой у иполита явно происходил быстрый умственный процесс ведь ты видишь здесь здравое зерно взмолился он И полит вскинул указательный палец не вздумай развивать эти речи перед кем-либо другим тем более нахваливать французов но и полит если мой враг говорит здравые вещи следует это признать они не, не заговаривай мне зубы я сказал брось все это речь о твоей карьере ты можешь зарубить ее как же прослыть человеком негибким неудобным несговорчивым маттвей почувствовал как жар окатил щеки отчеканил значит прослову и чтобы не наговорить лишнего повернулся и как только мог быстро вышел прочь и полит прижал к вискам холеные пальцы шумно выдохнул вот упрямец пробормотал себе поднос Но делать что-то надо, иначе он себя погубит. От разговора с братом на душе у Мурина осталось что-то гадкое, какое-то ощущение нечистоты. Сидя на кожаных подушках в покачивающейся на ходу коляске, он с отвращением пнул мягкий узел с грязным платьем. От него захотелось избавиться немедленно. Так Мурин и решил поступить. Завести грязное платье на квартиру Прошина. — На Гороховую, — приказал. Знакомый швейцар, отставной солдат Балагур, с которым Мурин имел дело ранее, тут же выбежал из подъезда, открыл дверцу, вытянулся по-солдатски во фрунт, козырнул. — Здравия желаю! — Вольно, — буркнул Мурин. — И кончай топорщица, мы тут без чинов. — А как же, — подмигнул тот, — отмеття сейчас матвейкой кликать нач начнемём и по плечу хлопать так неб сразу чины обратно забросишь запрошу не стал спорить мурин по небраство тоже не надо и не угодишь проворчал андриан скозел нам всем предстоит учиться итинной демократии основанной на взаимном уважении прав и суверенности каждого человеческого существа чего уставились на него две пары круглых глаз морин не пожелал вдаваться в дальнейшие политические споры вытолкнул ногой узел тот шмякнулся на влажную мостовую прими братец сказал швейцару это платье барина отдай камердинеру пусть вычистит а исподняя отдаст стирку ты камердинер ты утек ответил швейцар что как так «Да как пошёл, слушок, прабарин-то, так коммердинер-то и утёк!» Скотина какая! В сердцах бросил Мурин. «Ей, барин, легко осуждать, а человеку не так просто будет приискать себе новое место!» «Это ещё почему?» «Как рится доброе слово, дом сидит, а дурное по полю бежит. Никто не захочет нанять человека, который прислушивал убийцы». «Что-то вы все уже записали его в убийцы!» Огрызнулся Мурин и осёкся. — Хорошо, чёрт с ним, с коммердинером. Уладь это сам. — Будет сделано. Швейцар закинул узел себе на плечо, но от этого движения он развязался. Одежда комками высыпалась на мостовую. Платье, сподние, чулки. — Ну, Захар, руки-косоруки, — прокомментировал скозил Андриан. — Ща, ща! — принялся собирать всё Швейцар. тебя захаром значит звать спросил мурин захаром швейцар стоял перед ним прижав охапку барахла к груди расшитой позументом ладно захар вот что я хочу подняться в квартиру барина изволь они прошли в парадную друг за другом сперва мурин своей шаткой походкой опираясь на трость за ним швейцар с охапкой платья он свалил ее на пол в швейцарской и снова вышел в гулкий и Роскошный вестибюль, где его дожидался Мурин, положив одну руку на перила. Другую руку он подал кренделям в Швейцару. Тот тут же проделал свою. Мурин облокотился на него, и они начали восхождение. «После ранения так охромил?» «А ты сообразительный». «Доктор, чё сказал? Отживёт или как?» Мурин пожал плечом. Он не помнил. Тогда это не имело значения. А потом уже не хотелось знать, что это изменит. Ничего. И сердито оборвал разговор. — Ты б не болтал, любезный, а то запыхаешься. Захар умолк и больше не сказал ни слова до самого третьего этажа. Оказавшись в квартире Прошина, Мурин сразу прошел в комнату, которую можно было назвать кабинетом. Так как там стоял стол с письменным прибором, и лежали бумаги. Швейцар за ним не последовал, его ждали дела внизу. Служба есть служба. Мурин взял за спинку стул, подвинул к столу, уселся и стал просматривать бумаги, валявшиеся на столе без всякого порядка. По своей привычке все систематизировать он машинально принялся раскладывать каждый листок по категориям. В одну стопку ложились счета, как всякий уважающий себя петербургский молодой человек, прошенных, не оплачивал. Все они, впрочем, были недавние, самые давние всего восемь дней назад. В другую стопку — записки. Почти все они были либо от мадемуазель прошенной, либо от тетки, и ни одна не была длиннее двух строк. Брата и племянника жаждали повидать. Судя по их количеству, а стопка получилась изрядная, Кольцо семейственной заботы туго сжималась вокруг прошеены и временами могло напомнить тесный воротник, который нестерпимо хочется расстегнуть. Мурин немного позавидовал своему несчастному товарищу. Его собственное семейство теперь ограничивалось старшим братом, и трудно было представить себе, чтобы сухой, строгий и полит Мурин строчил заботливые записочки. А уж после сегодняшнего записочек от него и вовсе не хотелось. В третью стопку ложились векселя. Она вышла тощей. Строго говоря, и не стопка, а так. В ней было всего три расписки на мелкие суммы. Не больше сотни. Мурин подергал ус. Мурин поднял промокательный пресс. Он был чист. В чернильнице... Было сухо. Мурин огляделся. Стопка книг стояла на полу. Мурин неловко сел на здоровое колено. Это были французские романы. Он брал книги по одной, пролистывал страницы, брал за обложки, как за крылья, тряс. Ничего не выпало. Лишь одно сочинение было по-русски «Господина Карамзина». Но и там оказалось пусто. Мурин отбросил его. Странное Наитие заставило его сунуть руку под стол и ощупать столешницу снизу, обшарить углы. но ну, рука ничего кроме деревянной поверхности не нащупала. Пусто было и под сиденьем стула. За кого я его в самом деле принимаю? Если Прошин был честным малым, он не стал бы делать тайники. А если был бы темной лошадкой, то устроил бы такие, которых Мурину было бы все равно не сыскать. Мурин схватился за край стола, крякнув, поднялся. Сунул векселя в карман. Больше делать здесь было нечего. Мурин выбрался на лестничную площадку. — Эй, солдат! — ответило только короткое эхо. — Захар! — тоже. Швейцар, вероятно, отошел по хозяйственным делам или дул чай. Бездельник! Перспективы ковылять вниз Мурина не воодушевляла. Дневной свет блестел на перилах, разбудил детское воспоминание. На мгновение Мурин замешкался. — А что, если съехать по перилам? — возбужденно прикинул он. и тут же представил, как внизу вылетает с пушечной скоростью и врезается в стену, в смятку. Эх! А начало было хорошим. «Эй!» — вдруг гулка раздалась внизу, запрыгала по лестничной раковине. Мурин выглянул. Снизу глядела физиономия швейцара, и тут же скрылась, а по лестнице застучали вверх шаги. «Долго ж тебя докричаться, братец!» — заметил Мурин, когда Захар поднялся на этаж. — Чаи, что ли, гонял? — Так, дельце одно небольшое. — Ладно, дельце. Ты вот что скажи мне. Давно барин в этой квартире живет? — Да и недель тому нет. Так я и думал. Уж больно вещей мало. Необжитой вид. Слишком чисто для молодого холостяка офицера с ленивым коммердинером. не сказал вслух он а где же он раньше обретался откуда переехал а чего ж не знать я сам распоряжался когда вещи сюда перевозили да по лестнице стащили на мой кесон жил у тетки его худо ему разве у тетки было а мне он как то доложить забыл ухмыльнулся захар оба они уже порядком пыхтели мурин сосредооченно думал левая Правая, левая, правая. Глядеть приходилось во все глаза. «Ясно. А думаешь-то что? Мужик молодой, шевутной, погулять охота, в отпуску-то. А тетке, стало быть, это не нравилось. Если б нравилось-то, зачем ему свою фатеру нанимать? Старушки шуму и беспорядку не любят. Да, возможно». Тогда и вещей много перевозить не надо, тем более это всего лишь отпуск. Шебутной-то шебутной. А как задерет его в кофейне завтракать да в трактире обедать, так он к тетке шмык, он там часто околачивался. «Почем, знаешь?» «Служба такая, при дверях. Кто куда уезжает, приезжает. Все вижу». Вот оно что. Едва они спустились, так же, как поднялись, шерочка с машерочкой, навстречу мурину из стени вестибюля склонилась темная фигура он вздрогнул от неожиданности фигура распрямилась узкие глаза и улыбка напоминали приветливую маскуву голову незнакомца покрывала черная шелковая шапочка на грудь была перекинута косица что за вытаращился мурин и бы видал китайцев только в виде фарфоровых фигурок это линь представил захар мурин в замешательстве уставился на китайца потом на захара это еще что за опять начал мурин и тут же брови его взлетели на лоб потому что китаец бойко и чисто ответил здравствуйте господин офицер не извольте беспокоиться и не такие у меня потом прыгали козлом что обратился мурин на захара совершенно сбитый с толку захар вздохнул велел отдать белье в прачечную ну так лиень владелец прачечный захар кашляну и еще помаленьку из полумрака выдвинулся андриан кивнул захару кивнул китайцу я готов дверь-то запер спросил у него через плечо мурина захара а то мурин почуял узел под ложечкой вот так влип вестибюль был пуст как склеп и также полон прохладой мраком не верилось что в какой-то паре тройки аршин обычная петербургская улица с прохожими и извозчиками За орать и позвать на помощь было стыдно он стиснул зубы боевой офицер сжал покрепче трость наметил мгновенно удар сюда удар туда как вдруг китаец линь чрезвычайно гибко морно кольнула зависть уселся на колено подставив под зад собственные пятки поклонился выпрямился плеснув косицей и потребовал снимайте штаны господин офицер